Глава 33. Пожалуй, это был самый длинный и странный завтрак в моей жизни. Кроме Клотильды, все молчали. Она словно тараторка делилась своими впечатлениями о жизни в замке Ливингстон. «Наконец-то этот брачный сезон прошел! Я думала, что никогда не вернусь в замок!» Джейкоб тоже нашел себе невесту. Брякнула я, не подумав, и на мне скрестилось несколько внимательных взглядов. Я была бы не прочь пообщаться с младшим братом. Мне он нравился, с ним было легко и интересно общаться. «Нет, Джейкоб никого не выбрал», — проговорила Клотильда, а потом прошептала заговорщическим голосом. «Но как я узнала от прислуги, которую неожиданно подслушала? Он уже влюблен в какую-то девушку и даже ей в любви признался, но она ему отказала». «Ясно. Мужчины семьи Ливингстон однолюбы. Если полюбили один раз, то они будут преданы этой любви до конца своих дней», — сказал Гэбриэл. А у меня от его голоса пробежались мурашки по коже. Вот только я не совсем поняла, о чем он говорил. Это был намек на что-то? После завтрака мужчины ушли в кабинет короля решать свои дела. К принцессе пришла королевская портниха, которая должна была шить платье для свадебного торжества, а я отправилась в свои покои. Нужно было побыть одной и разложить свои мысли, которые пришли за утро. Но стоило мне войти в покои и закрыть за собой дверь, как тут же послышался стук. «Войдите!» Дверь медленно отворилась, и вошла служанка. «Миледи, магистр попросил вам напомнить, что он ждет вас в тренировочном ангаре». Мысленно бью себя по лбу. С этими неожиданными гостями я совсем забыла, что у меня сегодня занятие по боевой магии. Мне не особо нравилось насилие и то, что я могу кому-то причинить боль, но Айрн уверил меня, что мне нужно знать, как себя защитить, хотя бы знать азы. Но мне ближе была лекарская магия. Скорее всего, это еще связано с тем, что моя основная профессия — медицинский работник. «Да, я уже иду, спасибо». Выйдя за служанкой, я практически бегом бросилась к своему преподавателю. Урок должен был начаться уже как минут десять назад, а я все еще прохлаждаюсь. Для моих занятий боевой магии мне отводился один день в неделю и предоставлялся ангар, где в свободное время занимались стражники. Когда я подбежала к ангару, то уже была вся взмыленная и запыхавшаяся, распахнула тяжелые двери и, пробежав по длинному коридору, ворвалась в ангар. «Магистр Браун, прошу простить меня за опоздание!» Я согнулась, опираясь руками о колени, и тяжело задышала, все еще никак не могла нормализовать свое дыхание. Миледи, ничего страшного! Улыбнулся мужчина. И все же примите мои извинения. Мужчина кивнул мне в ответ, а я выровнялась и покорно замолчала в ожидании того, что мне скажет мой преподаватель. Вы выучили заклинания, которые я вам давал? Да? Хорошо. «Миссис Райан, мы сегодня с вами поучимся сплетать магические нити, превращая их в боевые шары, а вторую половину урока будем учиться меткости». Молча кивнула. «Встаньте, пожалуйста, сюда и повторяйте за мной». Это, конечно, странно, но я любила обучение, которое было в этом мире. Никогда бы не подумала, что мне так понравится снова ходить на занятия, учить уроки. В своей прежней жизни на моей планете я терпеть не могла учебу, хотя всегда была отличницей. Я повторял за преподавателем все, что он мне показывал. И я скажу, что у меня неплохо получалось. Закончив урок, я попрощалась с магистром и пошла на выход. Но, подойдя к дверям ангара, я выхватила обрывки разговора стражников, которые стояли на улице. «Леонард, ты хотя бы можешь сказать, что у вас там произошло? Слухи правдивы, что нашу королеву хотят убить?» От этих слов я похолодела. «Меня? Убить? Но за что и кому это нужно?» «Тихо ты!» — зашипел тот другой, который, видимо, был Леонардом. После того провала в церкви было еще несколько попыток, но король вовремя был оповещен и переводил весь удар на себя. Не знаю, кто это делает и зачем, но, боюсь, рано или поздно он все равно добьется своего. Ну и дела. И кому понадобилась королева? Хорошая девушка, добрая, сердобольная, справедливая. Народ ее любит, да и прислуга. Не знаю, брат, но советую тебе рот не открывать. Если король узнает, что ты направо и налево треплешься, головы тебе не носить на плечах. Так я только у тебя спросил, и все это правда, что на вас вчера напали?» «Да, это случилось в диких землях, когда мы пересекали границу. Если бы не король, который подставил себя под внезапный магический удар, мы бы уже встретились с богами». От разговора мужчин у меня все внутри стало холодеть, а ноги подкашиваться. Сзади себя услышала тяжелые шаги, и пришлось раскрыться, чтобы меня не застукали за подслушиванием. Распахнула тяжёлые ворота ангара и встретилась с этими стражниками, которые тут же мне поклонились. Я медленным шагом пошла в сторону замка, и чем ближе я к нему подходила, тем больше начинала злиться. Вот почему Айрон мне ничего не сказал? Почему скрыл о том, что за мной идет охота? И кто бы это мог быть? В голове снова пролетели слова стражников о том, что король брал на себя все то, что принадлежало мне, и то, что он чуть не погиб. Когда я подошла к дверям кабинета короля, то уже столько всего себе напридумывала, что готова была сама его убить за его скрытность. Я должна знать правду, какой бы она ни была. Постучалась дверь кабинета и, не дожидаясь того, что мне разрешат войти, отворила. В кабинете мужа я встретилась взглядом с Дарреном и еще неизвестным мне мужчиной. «Добрый день, джентльмены! Не могли бы вы оставить нас с королем наедине?» Когда я шла в кабинет и репетировала речь, мой голос был строг. А вот сейчас, кажется, он становится неуверенным. Я начинала нервничать. Мужчины перевели взгляд с меня на короля, и тот им кивнул в знак согласия. Стоило мужчинам закрыть за собой дверь, как я поймала на себе изучающий взгляд фиолетовых глаз. «Дорогая, что-то случилось?» Я сделала несколько шагов вперед и, подойдя к столу, оперлась на него ладонями, чуть ближе наклоняясь к королю. «А ты мне ничего не хочешь сказать?» Мое тело, как и голос, напряжены, как струна. Я готова рвать и метать. «А должен?» Айрен, почему ты не сказал, что меня кто-то хочет убить?» Глаза мужа после моих слов потемнели, а тело напряглось. Я тебя разве просила брать все удары на себя? Мне помнится, ты у алтаря клялся, что будешь со мной честен и пройдешь свою жизнь рука об руку со мной. Но ты решил все сам. Ладно, я пойму, что ты таким образом беспокоишься обо мне, но почему не сказал, что на тебя было нападение? На последних словах я повысила свой голос. Зачем? Кто тебе об этом сказал? Какая разница, кто сказал? Главное то, что ты мне ни о чем не рассказал. А если бы с тобой что-нибудь случилось? И тут темные глаза светлеют, превращаясь в светло-фиолетовые, а на губах показывается улыбка. «Неужели вы обо мне беспокоитесь, дорогая жена?» С усмешкой проговорил король. Я на секунду прикрыла глаза, сжала ладони в кулаки, злость накатывала новой волной. «Он что, смеется надо мной? Секунда, две, три, и я ловлю себя на мысли, что больше беспокоюсь не о том, что с этим мужчиной что-то случится, а о том, что его вдруг может не стать» рядом со мной, что я могу остаться одна. И от этих мыслей стало не по себе. Откуда такая сердобольность к тому, кто тебя, можно сказать, насильно женил, то увёз тебя без спроса? Почему я вообще беспокоюсь о нем? Если так подумать, то его кончина мне на руку. Я стану молодой вдовой и уеду обратно к себе домой. Меня уже никто не сможет остановить. Переварив свои мысли, я открываю глаза и с вызовом смотрю на короля. «Конечно, я беспокоюсь о вас, мой дорогой муж. Кто же будет управлять королевством, если вас не станет?» Съязвила ему и показала равнодушную улыбку. А в глазах Айрна заиграли чертята. Смотрит на меня каким-то пожирающим взглядом. Несколько секунд, и король уже стоит около меня. Еще секунды и я уже сижу попой на его столе. Мужчина удобно вклинился у меня между ног, а его ладони по-хозяйски лежат на моей талии. От неожиданности происходящего я даже и возмутиться не успела, как Айрон меня поцеловал. И этот поцелуй был такой нежный, аккуратный, манящий, что я сама подалась вперед и обхватила мужчину ладонями за затылок. В этот момент я забыла обо всем, словно весь мир исчез и остались только мы вдвоём. Поцелуй длился долго, но потом Айрн сам от меня отстранился. Взгляд его был затемнен. В этой темноте играет похоть. Да я и сама с трудом себя удерживала, чтобы уже самой не накинуться на губы мужа. Уж очень мне понравился этот поцелуй, и я желала ещё. «Что-то не так?» — чуть слышно проговорила я. «Да, рядом с тобой мне трудно себя сдерживать», — признался мужчина. «А ты не сдерживай», — сказала и замерла в ожидании дальнейших действий мужчины. «Не могу. Сейчас не время». И после своих слов Айрн словно похолодел. Того, кто целовал меня несколько секунд назад, уже не оказалось. Передо мной стоял строгий король. Собравшись силами и утихомирив свое дыхание, я спрыгнула со стола, но не успела сделать и шагу, как в дверь кабинета Его Величества постучались, и она тут же отворилась. На пороге стоял Габриэл. Он медленно обвел взглядом сначала меня, потом посмотрел мне за спину. Глаза мужчины вспыхнули чернотой. «Я помешал?» — проговорил он. «Нет, я уже ухожу». И не оборачиваясь в сторону своего мужа, я пошла на выход из кабинета.